Знаешь, мне ничего не надо. Я только через щёлочку в заборе посмотрю на него, на его глаза. Я так хочу знать, хорош ли ему без меня. Ведь я всё ещё люблю его. Мы расстались. Всю долгую дорогу до Берлина я рассказывал заждавшемуся меня Бригитте и Калашникову эту историю любви русского лейтенанта Юка и немецкой девушки Эрики. в первые трудные послевоенные годы Калашников промолчал Бригидта же заметила если бы увидела в кино то не поверила что такое может быть в жизни но всё видела своими глазами После этой встречи я почувствовал себя увереннее и испытал чувство благодарности к преподавателям военного института иностранных языков. Характер заданий постепенно становился острее. Использование иностранных документов продолжительнее. Это дало возможность на себе самом почувствовать сложность и серьёзность труда разведчика нелегала, действующего длительное время в чужой стране. Наряду с целым рядом разнообразных оперативных заданий, выполнять которые мне приходилось вместе с другими сотрудниками, значительное время занимало участие в длительных операциях. Огласку в силу разных причин получила роль Юргена Дрифса в оперативной игре с американцами по освобождению Рудольфа Ивановича Абеля. Рудольф Иванович Абель. Кто же такой был этот человек? Разведчик нелегал, имя которого вот уже 37 лет не сходится страниц газеты и журналов. Лучше, чем сказал о нём много лет назад его адвокат американец Джеймс Брит Донован, не скажешь. Абель культурный человек, великолепно подготовленный как для той работы, которой он занимался, так и для любой другой. Он свободно говорил по-английски и прекрасно ориентировался в американских идиоматических выражениях. Знал ещё 5 языков, имел специальность инженера-электронщика, был знаком с химией, ядерной физикой, был музыкантом и художником, математиком и криптографом, вроде ж человек, обладающий чувством юмора, как личность его просто нельзя было не любить. Абель работал в Соединённых Штатах Америки под тремя именами. Вот или Латом он значилс как Мартин Коллинс. С конца 1953 года проживал в Бруклине на Фолтон Стрит 252, где его знали под именем Эмиля Голдфуса как профессионального художника. Иногда он прирабатывал фотографией. За всё платил исправно, с соседями ладил. Был у Абеля и псевдоним Марк. У Абеля был радист Рейно Хейханен, который кое-что знал о его работе. Хейханен стал на путь предательства и выдал Абеля американцам. Во всяком случае, только он мог сказать, откуда Рудольф Иванч приехал и что он кадровый советский разведчик. Предателя Абелю выдали сами агенты Федерального бюро расследований в день ареста, когда они нагрянули в его номер нью-йоркской гостиницы Латам. В ночь с 21 на 22 июня 1957 года Мартин Коллинс заночевал в гостинице. Он ждал очередного сеанса радиосвязи с центром, а в соседнем номере уже шла подготовка к его аресту. которую вели агенты ФБР. После сеанса связи Абель ещё раз прочитал полученную радиограмму и решил, что можно отдохнуть. На рассвете его разбудил резкий стук в дверь. Из коридора громко крикнули: "Мартин Коллинс!" "Я", ответил Абель и открыл дверь. В комнату ворвались трое в штатском. Один из них резко сказал: "Полковник Мы знаем, что вы полковник, и что вы делаете в нашей стране. Давайте знакомиться. Они представились, агенты ФБР. Затем начался допрос. Допрос.